«Он ушел», – растерянно сказала бабушка, когда Сейр и Скарре появились в ее дверях и спросили о Хальваре. «Он сказал, что должен срочно увидеть одного человека. Кажется, его зовут Йонас, он даже не поел». Ее слова заставили Сейра дважды ударить кулаком по косяку двери. «Ему кто-нибудь позвонил?» «Сюда никто не звонит, только Анни иногда звонила. Он весь день сидел у себя в комнате и играл со своей машиной, а потом вдруг выбежал и исчез». — Мы найдем его, извините, у нас очень много дел. — Это была плохая идея, — сказал Скарре, захлопывая за собой дверь. — Самая плохая, какая только могла прийти ему в голову. — Поживем, увидим, — сдавленно ответил Сейр, разворачивая машину. — Я не вижу мотоциклы Хальвара. Скарре выпрыгнул наружу. Сейр задержался, чтобы дать Кольбергу, который все еще лежал на заднем сиденье, собачий сухарь. Дверь медленно открывалась. Полицейские требовательно смотрели в объектив камеры под крышей, Йонас видел их из кухни. Какое-то время он еще посидел у стола, дуя на отбитой костяшки. Ни к чему спешить. Еще одна проблема убрана с дороги. Действительно, в его жизни многое произошло как-то сразу, но он всегда справлялся с проблемами. Убирал со своего пути одну проблему за другой. У него к этому талант. Совершенно спокойно он встал и спустился по лестнице. «Куда торопимся?» — с иронией сказал он. «Признаюсь, мне начинает казаться, что вы меня преследуете». Сейр возвышался перед ним, как столб. «Мы кое-кого ищем, и вот подумали, может быть, он здесь». нас вопросительно посмотрел на них, обвел взглядом комнату и развел руками. «Здесь только я, и мне как раз пора закрываться, уже поздно». «Мы бы хотели осмотреть помещение, очень быстро, разумеется. Честно говоря, возможно, он проскользнул сюда незамеченным и где-то прячется. Никогда нельзя знать, наверняка». Сейр дрожал, и Скарре вдруг подумал, он выглядит так, будто у него под рубашкой прячутся семь ветров. «Я закрываюсь», — резко сказал Йонас. Они прошли мимо него и поднялись по лестнице, огляделись, заглянули в офис — Открыли двери в туалет, поднялись на чердак, никого не было видно. «Кого вы надеялись здесь найти?» Йонас облокотился на перила и смотрел на них, приподняв брови. Его грудная клетка поднималась и опускалась под рубашкой. Хальвара Мунца. «И кто же это такой, друг Анни? И что ему здесь могло понадобиться?» «Я точно не знаю», — Сэр невозмутимо ходил вдоль стен, — Но он намекнул, что собирается сюда. Он играет в детектива, и я думаю, мы должны остановить его. «В этом я с вами целиком и полностью согласен», — кивнул Йонас и сдержанно улыбнулся. «Но ко мне не заходили никакие братья Харзи». Сейер пнул ковер, свернутый в рулон носком ботинка. «В доме есть подвал?» «Нет». «Куда вы уносите ковры на ночь? Они остаются здесь?» Большая часть, самые дорогие, я убираю в сейф. Вот как? Он внезапно увидел маленький столик из красного дерева. На полу вокруг были рассыпаны монеты. Вы так небрежно обращаетесь с разменными монетами, с любопытством спросил он. Йонас пожал плечами. Сейру не нравилось, что здесь так тихо. Ему не нравилось выражение лица торговца коврами. В углу... Он внезапно увидел розовое ведро для мытья пола и рядом с ним половую щетку. Пол был мокрый. «Вы сами моете полы?» – тихо спросил он. «Это последнее, что я делаю перед закрытием. Я экономлю на уборщице. Как видите, – сказал он, – наконец, здесь никого нет». Сейр посмотрел на него. «Покажите нам сейф». На какое-то мгновение ему показалось, что Йонас откажется – но тот двинулся вниз по лестнице. «Он на первом этаже, конечно, вы должны на него посмотреть. Он, разумеется, закрыт, и никто не может спрятаться там». Они проследовали за ним на первый этаж, оттуда в угол под лестницей, где увидели стальную дверь, очень низкую, но зато гораздо более широкую, чем обычные двери. Йонас подошел к ней и набрал шифр, повернул ручку вперед-назад несколько раз, Каждый раз они слышали слабый щелчок. Он все время работал левой рукой. Это выглядело неуклюже. Йонас явно был правшой. «Он так нужен вам, этот мальчик? Вы думаете, я могу спрятать его здесь?» «Возможно», — коротко ответил Сейр, следя за неуклюжими движениями левой руки. Йонас напряг все свои силы, чтобы открыть тугую дверь. «Вам наверняка будет проще, если вы задействуете обе руки», — сухо заметил он. Йонас приподнял бровь, как будто не понял. Сейр заглянул в маленькую комнату, в которой находились сейф поменьше, две-три картины, прислоненные к стене, и множество ковров, стоящих у стены и сложенных на полу. Вот и все. Он вызывающе посмотрел на полицейских. Помещение заливал яркий свет двух длинных ламп дневного света на потолке. Стены были пусты. Сейр улыбнулся. Но он был здесь, не так ли? Чего он хотел? Здесь никого не было, кроме вас. Сейер кивнул и вышел. Скарре сомнением посмотрел на шефа, но последовал за ним. Если он появится, вы свяжетесь с нами, сказал наконец Сейер. Ему сейчас нелегко после всего, что произошло, ему требуется помощь. Разумеется, дверь сейфа снова закрылась. На парковке Сейер указал Скара на место водителя. «Выезжай задним ходом, а потом заедем во двор тут наверху, видишь?» Скарра кивнул. «Остановись тут. Мы подождем, пока он выйдет, и двинемся за ним. Посмотрим, куда он направится». Им не пришлось долго ждать. Прошло не больше пяти минут, и Йонус показался в дверях, Он закрыл дверь, включил сигнализацию, прошел мимо серого ситроены и исчез у выезда с заднего двора. Пару минут его не было видно, потом он появился в старом транзите. Тот остановился у выезда на дорогу, включился левый поворотник. Сейер отчетливо слышал, как стучит мотор. Ну, конечно, у него есть фургон, сказал Скарра. Цилиндр барахлит, стучит как старый катер. «Трогайся, но будь осторожен. Он поедет вниз к перекрестку, не подъезжая слишком близко. Ты не видишь, он смотрит в зеркало заднего вида?» «Не смотрит. Пропусти эту Вольво. скара зеленую». Вольва затормозила. Она обязана была уступить дорогу, но Скара кивнул и помахал ей. Шофер поблагодарил его раскрытой ладонью. «Он мигает правым поворотником. Перестраивайся в правый ряд. Черт, слишком мало машину нас заметит». Он нас не видит, идет как по рельсам. Куда ты думаешь, он направляется? Возможно, на улицу Оскаргата. Он же собрался переезжать, верно? Теперь аккуратно он тормозит. Следи за машиной пивоваренного завода. Если она проедет перед тобой, мы можем его потерять. Легко сказать. Когда ты купишь машину попроворнее? Он снова тормозит. Держу пари, он поедет по улице Берсенс. «Будем надеяться, что Вольво поедет этой же дорогой». Йонас легко и элегантно вел большой автомобиль по городу. Он включил поворотник, сменил ряд, приблизился к Оскар-Гата. Теперь полицейские ясно видели, что он постоянно смотрит в зеркало заднего вида. «Он останавливается у желтого дома. Это номер 15. Стоп, Скара. «Прямо здесь?» «Глуши мотор. Здесь он выйдет». Йонас выпрыгнул из машины огляделся и перешел улицу широкими шагами. Сейер и Скары уставились на дверь, возле которой он остановился и зазвенел ключом. В руках у него был только ящик с инструментами. «Он зайдет в квартиру, мы пока подождем. Когда он будет внутри, ты добежишь до его автомобиля. Я хочу, чтобы ты заглянул в заднее окно». «Что ты думаешь, у него там?» «Мне страшно даже представить. Все, можешь бежать, давай, скара. Скаре выскользнул из машины и побежал, согнувшись, как старик, скрываясь за припаркованными машинами. Обежал фургон кругом, приставил ладонью сбоку к глазам, чтобы лучше видеть. Через три секунды резко обернулся и также, пригнувшись, вернулся назад. Рухнул на сиденье и захлопнул дверцу. Стопка ковров и Сузуки Хальвара. Лежит сзади со шлемом на руле. Берем его? Нет. Сиди спокойно. Если я правильно угадал, он не останется тут надолго. И мы продолжим преследовать его? Это зависит. Там горит свет? Я не вижу. Вот он возвращается. Они пригнулись и увидели Йонаса, который остановился на тротуаре. Он поглядел направо, налево и увидел длинный ряд припаркованных автомобилей по левой стороне. Больше ничего. Подошел к транзиту, сел в него, завел мотор и включил задний ход. Скарре приподнял голову над приборной доской. «Что он делает?» — спросил Сейр. «Едет задним ходом, теперь опять вперед, теперь опять задним наискосок через улицу и паркуется перед входом, выходит». Идет к задней дверце, открывает, вынимает ковровый рулон, садится на корточки, кладет его себе на плечи, немного покачивается. Кажется, рулон чертовски тяжелый. Боже мой, он сейчас упадет. Йонас покачивался под весом ковра. Колени у него начали дрожать. Сейр положил руку на ручку двери. «Он снова входит внутрь. Сейчас он наверняка пытается запихнуть ковер в лифт. Ему ни за что не внести этот ковер наверх пешком. Смотри, на фасад. скаре. Посмотрим, включит ли он свет». Кольберг вдруг заскулил. «Тише, парень». Сейр обернулся и похлопал пса по спине. Они ждали, глядя на фасад, на темные окна. «Зажегся свет на четвертом. У него квартира на четвертом, как раз над аварийным выходом. Видишь?» Сейр поднял глаза. На желтом окне не было занавесок. Не пора ли вмешаться? Не спеши. Йонас умен. Надо немного подождать. Но чего мы ждем? Свет погас. Может быть, он еще раз выйдет, прячься с Карры. Они пригнули головы. Кольберг продолжал скулить. «Если ты залаешь, я неделю не буду тебя кормить», процедил Сейр сквозь стиснутые зубы. Йонас снова вышел на улицу. Он выглядел усталым. На этот раз он не посмотрел ни налево, ни направо, сел в машину, захлопнул дверь и завел мотор. Сейер приоткрыл дверцу. «Ты поедешь за ним, держи дистанцию. Я поднимусь в квартиру и проверю». «Как ты туда войдешь?» «Я окончил курсы вскрывания замков, а ты нет?» «Конечно, конечно. Не потеряй его». «Дождись, пока он не скроется за поворотом, потом следуй за ним. Когда увидишь, что он направляется домой, возвращайся в управление и бери людей. Арестуй его дома. Не дай ему возможности переодеться или что-нибудь выбросить. И ни словом не упоминай об этой квартире. Если он остановился по дороге, чтобы избавиться от мотоцикла, не вмешивайся, понял? Но почему?» – растерянно сказал Скарра. «Потому что он вдвое больше тебя». Сейр выскользнул из машины, взял Кольберга на поводок и потянул его к себе. Он пригнулся за машиной как раз в тот момент, когда Йонас тронулся с места. Его транзит направился вниз по улице. Скарре подождал несколько секунд, потом поехал за ним. Сейр увидел, как обе машины исчезли из поля его зрения, свернув направо. Он перешел улицу, набрал несколько первых попавшихся цифр на домофоне, Пробормотал в микрофон полиция, раздался звуковой сигнал, и он вошел внутрь, проигнорировал лифт и быстро побежал на четвертый этаж. Там было две двери. Прикинув, за какой из них располагается окно, в котором загорался и газ свет, он автоматически повернулся к нужной. На ней не было таблички с именем. Он взглянул на замок, простой английский замок. Открыл кошелек и поискал пластиковую карточку — Банковскую карточку было жалко. Рядом с ней лежала библиотечная карточка с его именем и слоганом «Книга открывает все двери на обороте». Он вставил карточку в щель, и дверь открылась. Замок он испортил, но, возможно, не окончательно. Квартира выглядела пустой. Сейр включил свет. Увидел ящик с инструментами посреди комнаты на полу и два табурета у окна – Небольшую пирамиду из банок с краской и пятилитровую канистру Уайт Спирита под раковиной на кухне. Сейр ходил по квартире и прислушивался. Это была светлая квартира с большими арочными окнами и видом на улицу в стороне от транспортных потоков. Старый дом начала века с красивым фасадом и гипсовыми розетками на крыше. Из окна был виден пивоваренный завод и его отражение в реке. Сейр медленно брел из комнаты в комнату и оглядывался. Сюда еще не был проведен телефон, не было мебели, только пара картонных коробок, подписанных маркером, у стены. Спальня, кухня, гостиная, прихожая, пара картин, полупустая бутылка кардинала на кухонном столе, много ковров, свернутых в рулоны под окном в гостиной. Кольберг понюхал воздух. Он чувствовал запах краски, клейкой ленты и уайт-спирита. Сэйр еще раз прошелся по кругу, остановился у окна и посмотрел наружу. Кольберг явно забеспокоился. Сэйр пошел за ним, открыл один за другим несколько стенных шкафов. Тяжелого рулона нигде не было видно. Пес завыл, исчез в глубине квартиры. Сэйр последовал за ним. Наконец Кольберг остановился перед дверью. Шерсть его стояла дыбом. Что это? Кольберг понюхал дверную щель и поцарапал дверь когтями. Сейр обернулся. Внезапно у него возникло странное чувство. чего то близкого присутствия. Он положил руку на дверную ручку и нажал. Открыл дверь. Что-то черное с ужасной силой ударило его в грудь. В следующее мгновение все смешалось. Боль, шипение, рычание и истеричный собачий лай. Огромный зверь вонзил ему в грудь свои когти. Кольберг прыгнул в тот момент, когда Сейер узнал добермана Йонаса. Он упал на пол под тяжестью двух собак. Инстинктивно перевернулся на живот, подняв руки над головой. Собаки свалились на пол, А он поискал вокруг что-нибудь, чем можно было бы ударить, но ничего не нашел. Он бросился в ванную, увидел половую щетку, бросился с ней назад, поставил палку между собаками. Они стояли на расстоянии пары метров друг от друга, тихо рычали и скалили зубы. — Кольберг! — закричал он. — Это же сука, черт возьми! Глаза Геры сверкали на черной морде, как желтые огни. Она стояла, как черная пантера, готовая к нападению. Кольберг поднял уши. Сейр поднял швабру и сделал несколько шагов, чувствуя, как пот и кровь стекают по его телу под рубашкой. Кольберг увидел его, привстал и на секунду отвлекся от своего врага, который бросился вперед с открытой пастью, как черный снаряд. Сейр закрыл глаза и ударил. Он попал по загривку, и закрыл глаза в отчаянии, когда собака согнулась, упала на пол и заскулила. Через мгновение он бросился к ней, схватил за ошейник, поволок за собой, открыл дверь в спальню, мощным пинком зашвырнул внутрь и снова закрыл дверь. Потом соскользнул по стене на пол. Посмотрел на Кольберга, который продолжал стоять в оборонительной позиции. — Черт возьми, Кольберг, это же сука! Он вытер лоб. Кольберг подошел и лизнул его в лицо. Они слышали, как Гера скулит за дверью. Какое-то время он сидел, спрятав лицо в руках, пытаясь прийти в себя после шока. Осмотрел себя. Его одежда была вся в собачьей шерсти и крови. У Кольберга кровоточило ухо. Наконец Сейр поднялся, побрел в ванную. На полу, в душе, на коврике... «Черный и мягкий, как шелк, горько скулящий живой комочек». «Ничего странного, что она напала», — прошептал он. «Она хотела защитить щенков». Рулон лежал у стены. Сейер присел на корточки и осмотрел его. Он был туго скатан, обтянут полиэтиленом и тщательно перевязан ковровым скотчем. Такой почти невозможно отодрать. Сейр принялся теребить и рвать его, обливаясь потом, Кольберг тоже начал скрести, царапать, желая помочь, но Сейр отогнал его. Наконец он надорвал ленту и принялся разрывать пластик. Поднялся, дотащил рулон до гостиной. Гера скулила в спальне. Снова наклонился и сильно пнул рулон. Ковер начал разматываться медленно и тяжело. Внутри лежало сдавленное тело. Лицо было разбито. Скотчем были перетянуты рот и нос, или, скорее, то, что от них осталось. Сейер покачивался, глядя на труп Хальвара. В какой-то момент ему пришлось отвернуться и опереться о стену. Потом он отцепил от ремня свой телефон, выглянул в окно, набрал номер, проследил глазами за сухогрузом, идущим вниз по реке, и услышал гудок, протяжный, печальный гудок. «Я иду, как будто», — говорил он. «Вот я иду, спешить мне некуда». «Конрад Сейр, Оскар Гата-15», — сказал он в трубку, — «мне нужно подкрепление». «Хеннинг Йонас», — Сейр повертел ручку между пальцами и посмотрел на допрашиваемого. «Вы знаете, почему вы здесь?» «Что за вопрос?» — голос звучал хрипло. «Позвольте сказать вам одну вещь. Всему есть пределы, и моему терпению тоже...» Но что касается Анни, мне больше нечего сказать. «Мы не будем говорить об Анне», — пообещал Сейр. «Хорошо». Он немного покачался на стуле, и Сейр увидел, что с его лица исчезло напряжение. Хальвор Мунц словно сквозь землю провалился. Вы все еще уверены, что не видели его?» Йонас сжал губы. «Абсолютно. Я его не знаю». «Вы в этом уверены?» «Возможно. Вы мне не поверите, но я продолжаю оставаться в трезвом уме, несмотря на постоянное давление со стороны полиции». «Мы просто удивились, увидев его мотоцикл в вашем автомобиле, в транзите». «Послышался приглушенный хрип. Прошу прощения, что вы сказали?» «Мотоцикл Хальвара». «Это мотоцикл «Магна», — пробормотал он. «Я обещал парню починить его». Он говорил очень быстро, не глядя Сейру в глаза. «Магна ездит на Кавасаке. К тому же вы не имеете никакого представления о мотоциклах. Вы специалист совсем в другой области», мягко выражаясь. «Попробуйте еще раз, Йонас». «Ладно, ладно». Он вскипел и перестал владеть собой, крепко схватился за стол двумя руками. «Он вломился ко мне в галерею и стал мне угрожать. Намекал, что у него есть на меня какой-то компромат». Вел себя как сумасшедший или наркоман, заявил, что хочет купить ковер. Денег у него с собой, конечно, не было, но я и потерял голову, дал ему оплеуху. Он вел себя отвратительно. Я забрал его мотоцикл в качестве наказания, пусть сам за ним приедет. Ему придется извиниться, чтобы получить его назад». «Всего лишь дали оплеуху, но ваша рука довольно серьезно повреждена». Сейер покосился на содранную кожу на костяшках пальцев Йонаса. Дело в том, что ни одна душа не знает, куда он делся. Он, вероятно, просто сбежал, поджав хвост. Вероятно, ему есть в чем себя винить. У вас есть какие-нибудь предположения? Вы расследуете убийство его возлюбленной, возможно, вам следует начать с этого. Вы не должны забывать, Йонас, что живете в маленьком городке. Слухи распространяются быстро». Йонас так сильно вспотел, что рубашка приклеилась к его груди. «Я скоро переезжаю», — пробормотал он. «Вы об этом уже говорили. Переезжайте в центр, не так ли?» «Итак, вы преподали Хальвору урок. Оставим его пока в покое». Сейр чувствовал себя нехорошо, но не показывал вида. «Возможно, дело в том, что вы легко теряете голову, Йонас. Поговорим немного об этом». У него снова закружилась голова. «Начнем с Эскеля?» Йонас наклонился и достал из кармана сигарету. Выпрямился он не сразу. «Нет», — простонал он, — «у меня не хватит здоровья снова говорить об Эскеле. Мы будем говорить столько времени, сколько потребуется», — жестко сказал Сейер. «Начните с того дня, 7 ноября, с того момента, как вы проснулись, вы и ваш сын». Йонас... Слабо покачал головой и нервно облизал губы. Единственное, о чем он мог сейчас думать, — это о дискете, содержание которой ему так и осталось неизвестным. Сейр забрал ее и прочитал все, что написала Анне. Эта мысль просто сбивала его с ног. «Об этом сложно говорить», — я постарался забыть об этом. «Что во имя всего святого вы хотите извлечь из этой старой трагедии? Вам что, нечем больше заняться?» «Я понимаю, что это сложно», — Но все равно попытайтесь. Я знаю, что вам было тяжело и что вам нужна была помощь. Расскажите мне о нем. Но почему вы вдруг вспомнили об Эскеле? Этот мальчик был важной частью жизни Анни. Нужно проверить все, касающееся Анни. Я понимаю, понимаю. Я просто сбит с толку. На какое-то мгновение я подумал, что вы подозреваете меня. Вы знаете в чем что я имею какое-то отношение к смерти Анни. Сейер улыбнулся на редкость широкой улыбкой. Он удивленно посмотрел на Йонаса и покачал головой. «Неужели у вас был мотив для убийства Анни?» «Конечно нет», — лихорадочно выпалил Хеннинг. Но, чтобы быть честным, было нелегко решиться позвонить вам и рассказать, что она была у меня в машине. Я понимал, что это равносильно тому, чтобы высунуть голову из воды. Мы бы все равно это выяснили, к тому же вас видели. Именно так я и думал, поэтому и позвонил. «Расскажите мне об Эскеле», — невозмутимо повторил Сейр.